Разумница, забава шестая пятого дня. Разумница, дочь знатной баронессы из королевского сына неспособного к учению, делает грамотного человека. Но он тая на нее злобу, заданную ему пощечину, женится на ней с намерением отомстить. После многих страданий она, неузнанная им, рожает ему троих детей, и, наконец, они примиряются. Князь и княгиня были очень утешены, слыша, какой добрый конец имела история Талии, ибо даже не верилось, что среди такой бури ей удастся найти мирное пристанище. Следом дано было повеление Антонелли обнажить шпагу своего рассказа, и она тут же взялась за Эфес. «Есть в мире три разряда невежд, и не знаешь, какой из них больше заслуживает быть брошенным в печку. Те, кто не знают, те, кто не хотят знать, или те, кто прикидывается, будто знают. Невежда, о котором я сейчас буду говорить, относится ко второму разряду» ибо он не желает допустить знания в свою башку, ненавидит того, кто пытается эти знания туда вложить, и, как некий новый нейрон, готов его и голодом заморить. Жил некогда король страны Кастеллок-Юзо, у которого был сын, настолько бестолковый, что не было способа научить его даже азбуке. Каждый раз, когда ему говорили о чтении и учении, Он бесился точно сумасшедший. Так что ни крики, ни порка, ни угрозы, ничто не могло его унять. И бедный отец, раздуваясь от досады будто жаба, не знал, как принудить этого дренного сына работать башкой, чтобы не оставить государство в руках мамлюков, ибо понимал, что невежество несовместимо с управлением королевством. И была в то самое время у баронессы Чанцы дочь, которая, имея большие способности к познанию, обучилась всему к тринадцати годам, так что ее прозвали Разумницей. Слух о ее замечательных способностях дошел и до короля, который задумал поручить сына баронессе, чтобы ее дочь выучила принца в надежде, что общение с девушкой и ее знания послужат ему на пользу. И когда принц прибыл в дом баронессы, разумница начала с того, что стала учить его крестному знамению. Но, видя, как добрые слова, которые она в него вкладывала, он вываливал на землю через задницу, а все наставления входили в одно ухо и выходили в другое, девушка не удержалась и закатила ему оплеуху. Карлуччо, так звали принца, безмерно оскорбился за трещиной чего нельзя было добиться от него лаской и вежливостью, то дошло до него через срам и обиду. Так что за несколько месяцев он не только выучился читать, но и далеко продвинулся в грамматике, изучив все ее правила. От этого отец его пришел в такой восторг, что ходил по земле, будто летая по воздуху. Забрав Карлучу из дома баронессы, он стал задавать ему все более трудные вещи так что за короткое время Карлуччо сделался самым ученым человеком в королевстве. Но тело его столь живо хранило память о затрещине, которую дала ему разумница, что и днем он непрестанно держал ее перед глазами, а ночью видел во сне, желая лишь одного из двух — или умереть, или отомстить. Тем временем разумница достигла брачного возраста, и принц, который, будто стоя с фитилем у серпантины, ожидал случая с нею рассчитаться, сказал отцу. «Государь мой, сознавая, что я получил через вас бытие, я чувствую себя обязанным перед вами вплоть до верхней террасы моего телесного и душевного здания, но перед разумницей, давшей мне благое бытие, сознаю себя обязанным в не меньшей мере». И посему, не находя другого достаточного способа уплатить ей этот долг, я просил бы у вас позволения жениться на ней, если вам будет угодно, уверяя вас, что вы тем самым оставите вечный знак благодарности в моей душе. Король, услыхав о решении сына, ответил, — Сын мой! «Хоть разумница и не имеет в себе столько каратов веса, сколько подобало бы для твоей супруги, однако ее способности, положенные на весы против нашей крови, делают этот брак возможным. Так что и ты будешь доволен, и моя честь не понесет урона». Призвав баронессу, вместе с ней он быстро написал брачный договор. И после того, как брак был отпразднован с торжеством, сообразным величию сана, принц попросил короля выделить ему дом совсем необходимым, чтобы жить с молодой женой. И король, чтобы сын был всем доволен, приказал обустроить для него прекраснейший дворец, отдельно от того, где жил сам. Приведя туда разумницу, Карлуччо посадил ее в заперти в одной из комнат, скудно давая ей есть и еще меньше пить, а что и того горше, не исполняя своего супружеского долга. И так бедняга увидела себя несчастнейшей женщиной на свете, не понимая причины столь дурного отношения к себе с первого момента, как только вошла в этот дом. И однажды захотелось принцу посмотреть на жену. Он вошел к ней в комнату и спросил, как ее дела. «Потрогай рукой мой живот», — сказала разумница. «Может, почувствуешь, каково мне? Но я ведь ничем не заслужила, чтобы меня держали, как собаку на цепи. Зачем ты просил меня в жены, если теперь обращаешься со мной хуже, чем с рабыней?» И принц отвечал. «А ты разве не знала?» что тот, кто оскорбляет, пишет оскорбления на песке, а кто их терпит, высекает их на мраморе. Вспомни-ка, что ты мне сделала, когда учила меня читать. И знай, что я захотел тебя в жены только для того, чтобы сделать из твоей жизни соус, отомстив за мою обиду». «Это значит, — отвечала разумница, — что я должна собирать тернии там, где сеяла доброе семя. «Если я дала тебе оплеуху, то лишь потому, что ты была слом, а я хотела, чтобы ты хоть что-то понимал по-человечески. А ты разве не слышал, что кто желает тебе добра, тот заставляет тебя плакать, а кто желает зла, тот смешит?» Принц, который прежде держал злобу за пощечину, теперь распалился еще большим гневом за напоминание о его невежестве». Он ждал, что разумница будет просить прощения за свой поступок. Но вместо этого видел, как она храбро, как петушок, отвечает ему выпадом на каждый выпад. Поэтому, повернувшись к ней спиной, ушел, оставив ее в еще худших условиях, чем раньше. Но вернувшись через несколько дней и найдя ее в прежнем расположении, ушел окончательно озлобленным решившись сварить ее в собственном соку, как делают с сминогом, и наказать ее палкой потяжелее. Тем временем королю было объявлено о лишении благ сей жизни у столбика ложа болезни, и принц, оставшись единовластным повелителем всего государства, захотел поехать и лично принять власть над всеми своими уделами. Снарядив отряд пехоты и конницы, достойные своего сана, Он пустился в путь. Баронесса, зная о тяжкой жизни дочери и желая сосмотрительностью исправить этот непорядок, повелела прорыть под дворец принца ход, по которому посылала пищу в подкрепление бедной разумницы. За пару дней до выезда нового короля она приготовила кареты и роскошные ливреи, одела дочь в лучшие одежды и послав к ней для сопровождения верных рыцарей, вывезла ее коротким путем, так что разумница приехала на место, где должен был остановиться ее муж днем раньше, чем он. Наняв дом напротив дворца, приготовленного для короля, разумница встала, богато наряженная у окна, и король, прибыв туда и увидев этот лучший цветок из катки граций и не узнав собственную жену, немедленно разгорелся вожделением и принялся так резво окапывать вокруг да около, что скоро заполучил ее в руки. И, оставив ее беременной, подарил ей некую драгоценность в память о своей любви. Когда же король отправился посетить другие города своего королевства, разумница вернулась во дворец, где спустя 9 месяцев родила прекрасного мальчика. А король, вернувшись в столицу, Снова пришел увидеть жену, уверенный, что найдет ее умершей. Однако она была свежа, как никогда, и как никогда упорно повторяла ему, что именно ради того, чтобы сделать его из засла разумным человеком, она и поставила ему на лицо печать из пяти пальцев. Король ушел от нее в ярости, а когда пришла нужда снова ехать по владениям, Разумница с помощью матушки сделала то же, что и в первый раз, и, проведя еще одну ночь с мужем, неузнанная им, получила от него драгоценный венец на голову, и осталась беременна еще одним мальчиком, которого по возвращении домой в положенное время произвела на свет. Случилось это и в третий раз, после чего король подарил ей большую золотую цепь с драгоценными камнями оставив ее беременной дочкою, которую она также благополучно родила в свое время. Когда король возвратился издалека, баронесса дала дочери снотворное и распространила слух о ее смерти. Проводив ее до могилы и опустив туда, она с ловкостью увезла ее к себе домой и спрятала вместе с детьми. А король устроил великое празднество — Затеяв вступить в новый брак с некой знатной особой, он привел ее к себе во дворец. Но в то время, как вокруг творились невероятные торжества, среди зала явилась разумница, великолепно одетая, нося на себе подаренные королем драгоценности, с тремя младенцами, сверкавшими как три самоцветных камня. И, преклонившись к ногам короля, просила его быть справедливым, И не отнимать королевство у детей, рожденных от его крови. Король обомлял и долго стоял неподвижно, будто видя сон на его. Наконец же, осознав, что разум разумницы достигает звезд, и что взамен всего зла, что он ей сделал, она даровала ему, чего он не мог и вообразить, три подпоры его старости, умилился сердцем. Он выдал ту госпожу за своего брата также обладавшего большим королевством, разумницу принял с счастьем, смирением и любовью, на примере показав, что разумному человеку и звезды послушны.